Глава 1. Бишен был Идзик. Постоянно существует некое напряжённое противоречие между двумя подходами: рассмотрением людей как отдельных личностей и как представителей того или иного класса. Из того факта, что Стрэтфордские мальчишки обычно не отправлялись в Лондон, чтобы сделаться актёрами, можно было бы сделать ошибочный вывод о том, Что Шекспир никогда не был актёром в Лондоне. А из того факта, что его труды уникальны для мировой литературы, можно было бы сделать ошибочный вывод о том, что их автор вообще не мог существовать. Разумеется, убийство худшее из преступлений. Но это вовсе не значит, что убийцы обязательно худшие из людей. У вас может вызвать замешательство то, что вам нравится человек, задушивший кого-то голыми руками. Однако такое часто случалось со мной на моём профессиональном пути, и как психиатра, и как тюремного врача. И ведь не то, чтобы я при этом думал: если бы не милость Божья, со мной тоже могло бы случиться такое. Мне как-то никогда не хотелось никого задушить, как бы сильно я ни срывался. Но большинство людей не полностью характеризуются единичным худшим поступком в их жизни. Пусть даже это их единственный поступок, имевший хоть какое-то общественное значение. Их личность никогда этим не исчезает. Конечно же, некоторые убийцы не заслуживают какого-либо естественного сочувствия. Помню одного мужчину, который за 12 лет до нашей встречи с ним Насадил трёх детей на заострённые прути садовой ограды, потому что они слишком шумели. Его оставили посидеть с ними, а ему хотелось посмотреть телевизор. Будучи человеком с ограниченным воображением, он, даже проведя за решёткой много лет, не мог представить себе, что совершил нечто дурное. Он угрожал смертью своему коллеге-медику, поскольку тот отказался выписать ему таблетки снотворного. Было ясно, что этого заключенного никогда не отпустят на свободу, а поскольку ему нечего было терять, даже если он совершит еще одно убийство. К его угрозе отнеслись серьезно. Его быстро перевели в другую тюрьму. Подобные люди вынуждают нас задаваться важными метафизическими вопросами, на которые по сей день не нашлось ответа. Может быть, на них в принципе нельзя отыскать ответ. поскольку они являются философскими по самой своей природе. Такой человек почти наверняка относится к тем, кого некогда принято было именовать нравственно безумными. Столетия спустя его нарекли бы психопатом. Термин придумал немецкий психиатр Юлиус Кух в конце XIX века. Затем социопатом. В наши дни сочли бы, что он страдает а антисоциальным расстройством личности. Психиатры почему-то думают, что они расширяют научные знания и понимания, когда меняют терминологию. С самого первого момента своей жизни, когда такой человек обретает способность действовать по собственной воле, он неизменно предпочитает делать именно то, что будет больше всего расстраивать или пугать окружающих, вызывать у них самое сильное отвращение. К примеру, Он может проявлять крайнюю жестокость по отношению к животным: запихивать кошек в стиральные машины, обливать собак бензином. Он постоянно лжёт, почти из принципа. Он ворует у тех, кому больше всего обязан. Если у него достаточно высокий уровень интеллекта, он может избегать неприятных для себя последствий своих поступков. Однако в любом случае никакое наказание не исправило бы его. не удержал бы его от повторения подобных действий. Такой шаблон развития человека распознали ещё давным-давно, задолго до того, как психиатры придумали для него научное название. В шекспировской пьесе Мать Ричарда III, герцогиня Йоркская, говорит ему: "Родился ты, клянусь распять им я, и стало адом бедная земля. Молоденчество твоё мне тяжким было". И школьникам ты бешен был и дик, и юношей неукротимый дерзок. А возмужав, ты стал хитер, коварен, высокомерен и кровав. Опасен тем, что под простотой ты злобу скрыл. И ведь не то, чтобы психопат, во всяком случае, сравнительно относительно разумного типа, не знает языка нравственности. Скорее уж самонравственность не находит в нем отклика. Она значит для него не больше, чем какой-нибудь любопытный обычай далёкого и малоизвестного племени для читателя антропологической статьи. Но тут есть исключение случаи, когда психопат считает себя объектом несправедливости. Он может обладать чрезвычайно высокой чувствительностью к предполагаемой несправедливости и использовать её, чтобы оправдать для себя и для других свои дальнейшие проступки и преступления. Ричард III объясняет своё злодейство тем, что он был посл в миру живой недоделанным, таким убогим и хромым, что псы лаяли на него на улицах, когда он ковылял пред ними, а поскольку он не мог сделаться любовником, решился стать подлецом. Однако в самом скором времени он соблазняет женщину, чей муж и свёкор недавно погибли от его рук. Так что это физическое обожество Вовсе не помешало ему стать любовником. Саймон Баррон Коэн, выдающийся преподаватель и исследователь психопатологии и развития, полагает, что за коренялой злодейе, возможно, страдают какими-то неврологическими повреждениями или неврологической неполноценностью и представляет снимки мозга, которые, по его мнению, подтверждают эту гипотезу. Однако наша философскую проблему это, в общем-то, не затрагивает. Может быть, снимки мозга злодеев или по менее эмоциональной классификации Барона Коэна, всех, кому недостаёт эмпатии, сочувствия, и можно отнести к типу X. Но означает ли это, что все люди со снимками типа X злодеи? То, что картина мозга лондонских таксистов меняется после того, как они запомнили схему улиц британской столицы, не означает, что эти изменённые снимки причина их знания Лондона. или выбора ими профессии. Более того, подобным всем нам, Барон Коэн ограничен языком нравственности. Подзаголовок его книги таков «Новая теория человеческой жестокости». Понятно, что, как и все, он считает, что жестокость – вещь нежелательная с моральной точки зрения. Однако никакое просеивание снимков мозга, никакие бесчисленные научные обследования не способны разрешить вопрос о том, что желательно или достойно порицания с точки зрения нравственности. Нельзя засунуть человека в томограф, чтобы выяснить, оправдана ли была та ложь, которую он произнес. Баррен Коэн говорит об адекватной эмпатии и о ее нехватке. Но такая адекватность не является величиной, измеряемой в материальном мире. Ее невозможно определить даже самым чувствительным прибором. Таких приборов нет. И более того, не может быть. Представим себе, что кто-то сочувствует доктору Менгеле. Станем ли мы помещать этого сочувствующего в томограф, пытаясь выяснить, правильно ли для него проявлять такую эмпатию? Рассуждения о психопатии легко могут привести к ужасной путанице. Трудность заключается в переносе общих выводов о психических расстройствах, полученных в результате научных исследований, на специфику реальной ситуации. особенно когда кто-то совершил преступление. Однажды сторона обвинения пригласила меня в качестве свидетеля эксперта на процесс, где разбиралось убийство, в котором обвиняли молодого человека с ограниченным интеллектом. Он жил в своего рода ночлежке, занимавшей несколько этажей ветхого здания. Подобно прочим жителям ночлежки, он много пил и злоупотреблял транквилизаторами, особенно валиумом, диазепамом, Этот молодой человек повздорил с другим жильцом, обвинив того в краже золотой цепочки, которую носил на шее. Как-то вечером этот жилец улёкся с патроном, как обычно, пьяным. Обитал он на верхнем этаже, а на первом этаже шёл попойка, в которой принимал участие обвиняемый. Алкоголь усилил его обиду на этого другого жильца, и он скарапался по шаткой лестнице с сусскими ступеньками, чтобы избить его, после чего вернулся на первуюшку. Дальнейшее возлияние ещё больше возбудило его. И он снова взобрался на верхний этаж, чтобы нанести им ещё более жестокие побои, на сей раз с фатальным результатом. После этого он вновь возвратился на вечеринку, хотя позже невозможно было с какой-то степенью уверенности определить, осознавал ли он тогда, что второй жертв мёртв. Сторона защиты согласилась с утверждением, что обвиняемый действительно поднялся по лестнице и действительно забил этого человека до смерти. В этом не могло быть никаких сомнений. Оставалось лишь два вопроса. Способен ли он был сформировать в своём сознании само намерение убить и были ли в его психике какие-либо аномалии, которые существенно снижали бы степень его ответственности за свои поступки. Собственно, по закону в то время было необходимо лишь доказать, что он И имел намерение нанести серьёзные повреждения. Поскольку, если человек умирает от травм, нанесённых при осуществлении намерение причинить такие повреждения, а не убить, нанёс и травмы, всё равно считается виновным в убийстве. Получается, что убийство было легче доказать, чем покушение на убийство, когда обвинению необходимо доказать, что обвиняемый действительно намеревался убить, а не просто нанести травмы. Рана обвинение попросила меня подготовить отчёт, где сообщалось было лишь о том, способен ли был этот молодой человек сформировать намерение убить. При том, что на самом деле он фактически совершил убийство. Отвечать на другие вопросы мне не требовалось. Представитель обвинения, видный юрист, имеющий звание королевского адвоката, признался мне, что мой отчёт самый краткий из всех, какие ему доводилось читать. в настоящее время королевский адвокат скорее почётное звание, традиционно существующее в некоторых странах британского содружества, но его престиж по-прежнему велик. Чтобы стать королевским адвокатом, до сих пор необходимо проработать адвокатом не менее 15 лет. И я не думаю, что с его стороны это было критическое замечание. Во всяком случае, я сам себя в этом пытаюсь уверить. Я написал примерно следующее. Тот факт, что обвиняемый дважды поднялся по лестнице и жестоко избил единственного человека в здании, на которого он затаил обиду, позволяет предположить, что он был способен сформировать намерение убить. Действительно ли он совершил убийство? Отвечать на этот вопрос, конечно, полагалось не мне, а суду. Я присутствовал на процессе лишь для того, чтобы в случае необходимости дать ответ на выступление эксперта, привлеченного стороной защиты. В попытке доказать, что обвиняемый не вполне отвечал за свои действия, защита пригласила одного выдающегося преподавателя, всю жизнь изучавшего психопатов и психопатию. Согласно английским законам, всякий человек считается вменяемым и обладающим полным контролем над своими умственными и физическими способностями, пока не доказано обратное. В результате взышеу не вероятностей. Так что бремя доказывания лежит на защите. Это она должна доказать, что в момент совершения преступления обвиняемый не владел собой. Сторона обвинения не должна ничего доказывать, даже то, что у обвиняемого был какой-то мотив. Хотя ей часто идёт на пользу мне доказать это в суде. Преступление без мотива вызывает подозрение в сумасшествии обвиняемого. Но в делах об убийстве мотивы обычно вполне очевидны. И вот профессор занял место для выступлений свидетелей. Он производил внушительное впечатление: высокий, подтянутый, уверенный. Пока он давал основные показания, то есть когда ему задавал вопросы адвокат пригласивший его, всё шло хорошо. Профессор сумел пространно изложить свое мнение без всяких противоречий. Первым делом он, впрочем, сообщил о своих ученых званиях и степенях, об опыте, исследованиях, о публикациях. Все это весьма впечатляло. Но все рассыпалось на стадии перекрестного допроса. Спокойно, без всяких внешних признаков враждебности, обвинитель сокрушил его за какие-нибудь 2-3 минуты. Если я правильно вас понял, профессор. Вы утверждаете, что обвиняемый психопат. Что психопатия состояние врождённое, а следовательно, ответственность обвиняемого меньше. Да, это верно. Каковы доказательства в пользу того, что он психопат? Его преступление это преступление психопата. А помимо его преступления? Профессор замялся. Было видно, было, что он пришёл в некоторое замешательство из-за того, что в его словах усомнились. Тут я понял: он либо не внимательно изучал материалы дела, либо не обследовал обвиняемого. Не было никаких свидетельств того, что прежде обвиняемый совершал насильственные действия, и того, что он обладает какими-либо определяющими характеристиками, свойственными психопатам. После неловкого молчания Казалось, оно длится целую вечность. Эту долгую паузу я провёл с закрытыми глазами. Обвинитель продолжал. Таких свидетельств у нет, верно? По сути, вы утверждаете: мы знаем, что он психопат, исходя из того, что он совершил. А совершил он это, поскольку он психопат. В ответ профессор издал какой-то невразумительный звук. Похоже, во рту у него пересохло. Он явно смутился. так что получилось не слово, а нечто лишь похожее на слово и неясное. «Благодарю вас, профессор», – произнес обвинитель с точно рассчитанной долей легкого презрения. У защиты имелся в запасе еще один свидетель-эксперт. Это был психофармаколог с мировой славой, также профессор, весьма яркая и харизматичная личность. Он также вполне уверенно прошагал на место для свидетельских выступлений. На нём был тёмно-синий двубортный костюм в широкую полоску, из тех, которые носят лишь люди определённого типа, и ярко-жёлтый галстук-бабочка. Тут можно отметить, что адвокаты, готовящие дело, солиситеры, носят костюм в тонкую пунктирную полоску, а адвокаты, выступающие на процессе, баристеры, в более широкую меловую полоску. Обувь они тоже носят разную. Салисет, репректикующий в области уголовного права, не обращает внимания на свой обвыщ, которые у них часто дешёвые и потёртые, тогда как у адвокатов, выступающих в суде, даже у молодых и только ещё подающих надежды, она дорогостоящая и начищенная до блеска. У этого второго профессора была грудь колесом и властная манера держаться. Он выделялся бы в любом обществе. В ходе своего основного выступления Этот психофармаколог категорически заявил, что обвиняемый наверняка был так пьян, и его координация движений была настолько нарушена, из-за таблеток, которые он принял, если верить его словам, что он попросту не мог бы взобраться по узким ступенькам в комнату жертвы даже в первый раз, не говоря уже о втором разе, после того, как он употребил дополнительное количество спиртного и таблеток. Позвольте мне прояснить вопрос полностью, профессор. подал голос обвинитель Предлагаемое вами доказательство то, что обвиняемый не мог подняться по лестнице к силу фармакологических причин. Да, уверенно ответил профессор. Благодарю вас, профессор. Больше у меня вопросов нет. Эксперт покинул место для свидетельских выступлений. Крылья его бабочки гордо колыхались. Полагаю, и уж точно надеюсь, что он совершенно не осознал, каким дураком его выставили. Он заявил, что событие, которое, как признала защита, имело место, не могло произойти, и что оно не произошло. Как и почему авторитет этих двух учёных мужей, оба светила в своей области, был с такой лёгкостью подорван стороной обвинения, когда они выступали в качестве свидетелей-экспертов? Тут две причины. Первая Оба попросту были чрезвычайно занятыми людьми, вынужденными постоянно совмещать исполнение административных обязанностей с преподаванием, научными исследованиями, написанием статей, лекциями, деловыми поездками. У них не нашлось ни времени, ни желания, как следует изучить и хоть на некоторое время запомнить материалы дела. Ведь это было в конце концов всего лишь примитивное убийство, и в нём Совершенно отсутствовало то, что Шерлок Холмс назвал бы интересными особенностями. Вторая причина, как мне представляется. Оба профессора слишком привыкли к собственной блистательности. Оба были убеждены, что это они должны вещать, а все не специалисты должны безоговорочно верить им. Мне довелось увидеться со вторым профессором, психофармакологом, в рамках другого дела. Мы встретились возле зала судебных заседаний перед тем, как нас вызвали. Я тут же проникся к нему симпатией. Он был из тех, кого приятно по встречать на каком-нибудь звоном обеде, живой кладезь весёлых, интересных и многозначительных историй, при этом явно наслаждающийся яствами, расставленными на столе. Это была яркая остроумная личность, выделяющаяся на фоне обыденности. Тудин разбиралась с делом молодого человека, проникшего на многоэтажную автостоянку и задушившего там женщину. Вызывает немалое удивление, что он ухитрился проделать это вне поля зрения камер видеонаблюдения. Это поразительно. Ведь в наши дни практически всё, что происходит за пределами помещений, фиксируется камерами. По крайней мере, в Великобритании. Вы невольно делаете скина звездой, сами того не сознавая. Обвиняемый утверждал, что он не убийца и не мог таковым быть, поскольку в день смерти этой женщины так накурился каннабиса, что физически не мог бы стать причиной её гибели. Профессор, мировой авторитет в области изучения воздействия марихуаны на человеческий организм, поддерживал эту линию защиты при условии, что обвиняемый в тот день действительно употребил столько наркотика. На сей раз меня пригласили, чтобы я выдвинул возражение против свидетельств, представленных этим психофармакологом в ходе перекрёстного допроса. Задавая свои вопросы на этой стадии, обвинитель не стал напрямую оспаривать профессорские доказательства, предоставив это мне. Поэтому профессор покинул место для свидетельских выступлений с видом человека, хорошо сделавшего свою работу. Он не стал дожидаться моих возражений. Представленные им доказательства сводились к следующему: Обвиняемый непучёвый молодой человек. Выкурил столько марихуаны, что наверняка был бы физически не способен совершить какое-либо убийство. А возможно, он вообще потерял сознание после приёма наркотика. Но с этим заявлением возникла одна проблема. Существовало видео, показывающее, как обвиняемый идёт по улице незадолго до того момента, когда было совершено убийство. Правда, качество съёмки было невысоким. Я бы не опознал обвиняемого в человеке на этих кадрах, но меня заверили в том, что его личность установлена совершенно неопровержимо. Ознакомившись с видео, я сказал, что хотя оно не представляет никаких доказательств великолепной координации движений, но не доказывает и того, что его координация была нарушена так серьёзно, как по словам профессора, это должно было быть. Обвиняемый шагал настолько же целеустремлённо, насколько шёл бы всякий человек, торопящийся на какую-то деловую встречу. И именно защита должна была доказать, что он не был способен совершить преступление, а сторона обвинения не должна была доказывать обратное. Более того, профессорские фармакологические доказательства, на мой взгляд, содержали очевидные огрехи. Даже если обвиняемый действительно выкурил столько марихуаны, сколько утверждал, Никаких доказательств этого не было, кроме его собственных слов. А ведь сам он вряд ли мог считаться здесь незаинтересованной стороной. Я подчеркнул, что концентрация основного активного компонента каннабиса широко варьируется у разных его сортов, порой в несколько раз. Что количество дыма, вдыхаемого потребителями, тоже сильно варьируется, опять-таки порой в несколько раз. Что само воздействие этого наркотика на организм Также значительно варьируется в зависимости от опыта, ожиданий, обстоятельств, темперамента и других факторов. Поэтому невозможно сделать какие-либо выводы о поведении человека и состоянии его сознания, исходя лишь из информации о том, сколько марихуаны он выкурил. Таким образом, косвенные улики были сочтены наиболее значимыми, и мужчину признали виновным. В ходе рассмотрения другого убийства на многоэтажной парковке я познакомился с экспертом иного типа. На сей раз в области судебной энтомологии. Я прежде даже не знал, что такая область вообще существует. Он чем-то напомнил мне того психофармаколога, хотя в действительности был куда более склонен к самоуничижению. Да и предметом его исследований служили, конечно же, насекомые, а не человек. Это убийство стало развязкой конфликта между двумя продавцами биг и шё. Журналы основанного для поддержки распространяющих его бездомных. Из-за территориальных прав на его продажу в городе. Ничто не бывает важным или неважным само по себе. Всё дело в том, как мы к этому относимся. Я ждал возле здания суда, чтобы меня вызвали выступить, и ко мне присоединился человек с великолепными усами. На нем тоже был костюм в меловую полоску. Мы разговорились, и я спросил, кем он работает. «О-о-о», — отозвался он, — «я просто мушиный человек». В этом деле многое зависело от возраста трупа, давности убийства. Как ни странно, труп на этой многоэтажной автостоянке довольно долго оставался необнаруженным. После этого процесса я, попадая на такую парковку, И покидая её, всегда невольно думал, где тут мог бы таиться труп. Даже осматривался, выискивая его глазами. Этот мушиный человек, как он сам себя называл, объяснил мне то, что я раньше лишь смутно себе представлял. Оказывается, конкретный вид личинок и другие свидетельства того, что в трупе поселились мухи, указывают, если учесть некоторые параметры среды, на наиболее вероятный возраст трупа. Мухи колонизируют труп в упорядоченной и предсказуемой последовательности их биологических видов, в зависимости от страны, условий среды, климата. Так мне внезапно открылось существование совершенно новой для меня области человеческой эрудиции. Это был целый мир. Мушиный человек изложил мне доказательства, которые он намеревался представить в суде, с блистательной ясностью и явной авторитетностью. Очевидна была и его любовь к своему предмету. Он говорил без всякой снисходительности к невежественному собеседнику. В данном случае ко мне. При этом казалось, что последовательность появления видов мух, населяющих труп, самая важная тема на свете. Но одновременно он ухитрялся дать понять, что мухи на трупе лишь один пример, позволяющий нам очаровываться мирозданием и испытывать изумление перед ним. Меня тут же хватило чувства привязанности к этому человеку. Его вызвали в суд. Мне показалось слишком уж скоро, ведь я готов был слушать его годами. Больше я с ним ни разу не встречался, но через несколько дней получил через редакцию одной газеты письмо от доктора Закария Эрзинк-Леоглу, судебного энтомолога. В этом послании он сообщал, что с большим удовольствием прочел одну из моих статей, и выражал свою согласие с ней. Судебные антомологи не слишком многочисленны, и я понял, что автор письма мой новый знакомый, встреченный мною тогда у здания суда. Конечно, я тут же ответил, поскольку в тот момент не существовало человека, с которым я был бы столь же рад подружиться. Но моя мечта о дружбе с ним не суждено было сбыться. Вскоре, открыв газету The Times, Я наткнулся на некролог доктору Закарии Эрзинклёглу, скончавшемуся от инфаркта в возрасте 50 лет. Его жизненный путь был необычным. Он родился в Венгрии. Родители у него были турки. Рос в Судане и Египте. Изучал зоологию и энтомологию в английском Вулвергемптонском университете. В конце концов оказался в Кембридже. Я уже несколько десятков лет жил без телевизора. Поэтому даже не подозревал, что он стал известен как телевизионная фигура. Он вёл программу Свидетель был мухой и другие подобные передачи. Он знал, как утолять жажду знаний владеющую публикой и стал автором нескольких книг об убийствах людей и о личинках насекомых, а также авторитетного учебника, посвящённого падальным мухам Британии. Это зачаровывающая работа, и она, как ни странно, обладает своеобразной красотой. Некролог о нем в «The Times» был написан с теплотой, необычный для таких текстов, словно автор глубоко и искренне сожалел об уходе доктора Эрзинк-Лёглу. Автор сумел передать привлекательность человека, который, представляясь вам, скромно говорил, что он просто муховед. И хотя мне довелось увидеться с ним всего однажды и получить от него одно единственное письмо, я почувствовал неожиданно сильный прилив скорби, Узнав о его безвременной кончине. Эту скорбь я ощущаю по сей день, всякий раз, когда вспоминаю его. Через несколько месяцев после убийства из-за продажи Big Ishyo и последовавшего суда, мы с женой шли по улицам города. И один из распространителей журнала окликнул меня. Привет, доктора. Вы меня помните? Я его узнал, хотя в сущности и не помнил его. Во время своего пребывания в тюрьме Он находился на моём медицинском попечении. Я осматривал его, когда он попал за решётку. Я был героинчиком, но вы мне ничегошеньки не прописали для облегчения, напомнил он. И все мои таблетки не велили мне больше принимать. "Да", ответил я. "Но я не сделал бы этого без объяснений". "Ну да, вы разъяснили. Но я решил, что вы человек суровый". из ряда суровый. Всегда гораздо быстрее и легче дать пациенту то, что он хочет, заметил я. Рецепт можно выписать за какие-то секунды, а вот на объяснения уйдёт больше времени. Короче, я повидался с вами и пошёл к себе в камеру. Иду и думаю: я попробую. Поначалу было тяжко, но стало легче. Сейчас уже полтора года, как я совсем этим порвал. Впервые с 16 лет ничего не принимаю. И я не попадал ни в какие переделки с тех пор, как вышел. Теперь ему было 32. Он жил в общежитии и впервые в жизни пытался заработать какие-то невеликие деньги честным путём. Он вырос в детском доме и, вероятно, видел мало любви или симпатии со стороны окружающих. Его попытка вести лучшую жизнь была похвальной и даже впечатляющей. Во всяком случае, меня это тронуло. И я, конечно, купил у него один журнал, заплатив больше, чем он просил. Он поблагодарил меня за то, что я для него сделал. По правде говоря, очень мало, когда я отказал ему в таблетках. Хотя в тот момент мне легче было бы без особых рассуждений выписать их. Мы пожали друг другу руки. Я пожелал ему удачи, но мои слова показались мне самому какими-то пустыми и жалкими. Что могут значить эти несколько слов ободрения на фоне целой жизни в полны лишений, в городе и культуре, которым так свойственны подобные лишения и напасти. Так легко приписать свои успехи себе, а свои промахи окружающим. Откуда мне было знать, действительно ли я тогда оказал на этого теперьшнего торговца журналами Big Issue такое благотворное воздействие, которое он теперь мне приписывал? На самом деле преступники взрослеют, и к концу четвёртого десятка мало кто из них продолжает свою преступную жизнь, вне зависимости от того, что для них делается или не делается. Возможно, мой бывший пациент тогда и без меня находился в процессе отхода от преступной деятельности. В конце концов, он же решил попробовать отказаться от наркотиков. А моё влияние на него было слабым или вообще нулевым. Его рассказ о собственной жизни оказался для меня недостаточным, чтобы я мог задним числом назначить себе на роль спасителя и избавителя.